Ирина Эльба, Татьяна Асинская. Тёмное наследие. Война, она бывает разной. Иногда мы ведём бой сами с собой, выбирая жизненный путь. Чаще воюем друг с другом, послушные чужой воле, отстаивая чьи-то идеалы. Но страшнее всего бой со скрытым врагом, с тем, кто явился из другой галактики. Что за мысли бродят в его голове? Какие обычаи считаются для него нормой? Когда в глобальную сеть просочилась расшифровка древнего пророчества, многие сочли это информационным вбросом, но были и те, кто принял его на веру. Время шло, и о предсказании успели подзабыть. Но 100 лет спустя мира хватила страшная болезнь, уничтожившая 3/4 населения. Люди надеялись победить вирус, но смогли лишь замедлить его распространение. Под влиянием климатических и геотермальных изменений человечество стало искать новые планеты для жизни. Люди рассылали зонды по всей галактике, исследовали просторы космоса, пока однажды вместо приглашения в гости не получили первый сигнал о помощи. Одной далекой планете грозило столкновение с кометой, и ее жители также искали новый дом. После многочисленных сеансов связи удалось установить, что инопланетяне способны помочь решить проблемы землян, если последние в свою очередь готовы их приютить. В рекордные сроки учёные с обеих сторон разработали и согласовали план срочной эвакуации ликанов. Именно так называла себя новая раса. Люди с нетерпением ждали прибытия зелёных человечков, не подозревая, насколько теперь изменится их жизнь. Родная планета Ликанов погибла. Сгорела от соприкосновения с магмой, вырвавшейся из недр при столкновении с небесным странником. Это произошло практически на глазах и намерцев, вскоре после того, как космический шаттл взял курс на Землю. В благодарность за спасение и приют Ликаны поделились с землянами знаниями и навыками. Они предоставили лекарство от непобедимой болезни. Ассимиляция пришельцев шла полным ходом. Пока не вскрылся один нюанс. При внешнем сходстве с людьми ликаны совершенно отличались от нас физиологически. Они были перевёртышами. Внутри каждого из них жил зверь, и он рвался на волю. Вначале они миряя не перевоплощались только ночью, чтобы как можно дольше скрывать свой секрет. Но рано или поздно вся тайна становится явным. Начались первые столкновения. Отоскав древние легенды, в которых описывали средства борьбы с перевёртышами, люди пустили в ход серебро. В результате травмпункты заполнили покусанные. Поскольку леканов не брали даже свинцовые пули, слишком плотной была кожа во второй пастасии. Тогда люди совершили свою главную ошибку. Они применили биологическое оружие. Теперь уже никто не вспомнит, чей это был приказ, а может, лётчики просто ошиблись. Но они распылили оружие, не прошедшее даже предварительного испытания, на дни в из крупных городов, где несколько дней не затихали уличные столкновения. Распылённое вещество повлияло на леканов на клеточном уровне, изменив их геном. Обезумевшие намерения стали нападать друг на друга и на людей, заражая и их. Изменения происходили настолько быстро, что их не успели локализовать. Все, кто попал под действие биологического оружия, стали превращаться в безмозглых тварей с одним единственным желанием — жрать. Они уничтожали все живое на своем пути. Военные проводили экстренную эвакуацию, выставляли заслоны, но зараза распространялась все дальше. Вскоре красоты мира превратились в бесплодные пустыни. Единственным спасением людей и ликанов стали подземные военные базы и убежище для глав государств. Им пришлось объединиться против единого врага и заключить шаткий мир. Со временем мы стали возводить подводные города. Благо над дном морское зараза не спустилась. Казалось бы, совместная жизнь с пришельцами стала налаживаться, но не всех устраивало это шаткое перемирие. Коронат. Эта вылазка была намного тяжелее предыдущих. В результате мы потеряли троих бойцов а ведь они входили в элитный спецотряд по борьбе с мутантами. ЭСБМ, так называло нас правительство. Правда, в последнее время мы больше походили на палачей-смертников. Задача отряда была до банальности проста — зачистить определенный сектор. Мы даже не проверяли его на наличие разумных существ. Главное — уничтожить. И все чаще на таких вылазках погибали наши бойцы, а виной всему служила передозировка алкосилом. Веществом, которое позволяло перевёртыشم убивать, находясь в зверином обличии, без угрозы заражения. Однако лекарство стало давать сбой, превращаясь для ликанов в рулетку. Сменив опостась, я с удовольствием отправился в душ. От крови и слизи мутантов нас очищали ещё при входе в город, на контрольно-ливневом очистительном пункте. Метка, прозванном в народе Клоб. Запах дезинфектора сшибал с ног, но всё равно оставалось ощущение грязи. Я понимал, что это грязь плод моего уставшего мозга, но ничего не мог с собой поделать. Стоя под струями ледяной воды, я позволил себе на мгновение забыться, не желая вспоминать, кого отряд потерял на этот раз. Я не был командиром, давно отрёкся от должности вожака, и всё же, потеряв каждого собрата, ощущал тупой ноющий болью в сердце. Мы помянем их вечером, когда обзаведёмся новыми татуировками чтобы павшие собратья снова шли в бой плечом к плечу, пока узоры на коже не поблекнут. Несмотря на холодный душ, меня всё ещё клонило в сон, но стоило только прилечь на кровать, как в комнату бесцеремонно влетел мих. Коронат в плохие новости, Ере смёртв. Ему вкололи маленькую дозу, он заразился. Всех собирают в научном центре, хотят перепроверить. «Идем». Поднявшись, я подхватил куртку и вышел в коридор. «Сколько их потеряли?» «Троих. У огня и танка остались жена и дети. Гриф так и помер, не оставив потомства. Жаль, хорошие гены были». «Мих, когда ты перестанешь относиться к нам как к материалу для опытов?» «Когда перестану быть ученым и человеком. Кор, если ты еще не заметил, не я один так отношусь к вам». И потом, ликана не лучше. Скоро уже отметим столетний юбилей переселения вашей расы, а это разделение на виды никуда не делось. Что я могу один? Ничего, ты прав. На земле мы до сих пор остаёмся гостями. Проехали. Зал, куда мы пришли, был переполнен людьми в белых спецодеждах с разноцветными знаками отличий. Возле каждого перевёртыша крутилось по 3-4 специалиста. Они проверяли кровь, ткани, структуру ДНК, всё, что подвергалось мутации. Кивнув нескольким знакомым, я прошёл в нужную кабинку. Коронат, вижу, твои ребята снова на высоте. Услышав ненавистный голос главы Уркана, я еле сдержался, чтобы не врезать ему с разворота. Этот жирный боров только умел, что собирать лавры чужих побед и сваливать вину на тех, кто уже никогда не сможет постоять за себя. Будучи человеком, дорвавшимся до власти, он с радостью раздавал приказы, притом не всегда удачные. Выполняя обязанности главы нашего сектора, он вершил суд над жителями, и многие его побаивались. Во мне же он вызывал тихую ненависть. Глава Уркан, сегодня погибло 4 бойцов. Я не считаю это поводом для радости. Каранат, ты слишком серьёзно ко всему относишься. В основу одержали победу. Вот о чём надо думать. Почистили сектор C72 и уничтожили одну из крупнейших тварей. Подумаешь, пара перевёртышей пострадала, пустыак, по сравнению с сотней людских жизней. Глава, приподняв его над полом свободной рукой, я еле сдержался, чтобы не разбить эту халждённую морду о перегородку. Этот пустыак, мои братия, впредь очень советую следить за словами. Я почувствовал липкий страх, исходящий от туркана, и бросил его на пол. Захотелось помыть руки. В воцарившейся тишине был отчётливо слышен хрип этого урода. Видимо, я слегка перестарался и пережал ему горло. Меня не волновали возможные последствия. Для ликанов не существовало прошлого и будущего. Мы жили настоящим. Важно только здесь и сейчас. Поймав пару одобрительных взглядов собратьев, я позволил врачам продолжить осмотр. Этот день был слишком длинным, и теперь хотелось одного поспать. Кириана. Я проснулась от собственного крика. Подушка и простыня были влажными от пота. Опять кошмары, опять эти чёртовы видения. Как же я надеялась, что они ушли навсегда. Целых полгода я спала спокойно, а Рев от трицидиф, дьявол. Очень не, кстати, раздался вызов, и я помимо воли выместила злость на звонившем. И кому не терпится пообщаться с восставшим мертвецом? Риа, срочно спускайся в научный центр. Отцу нужна твоя помощь. Малика, а ты сама не можешь ему помочь? Или маникюр ещё не высох? Кириана, как ты смеешь так разговаривать с матерью? Ты мне не мать, разозлилась я ещё больше. А с мачехой я буду говорить так, как она этого заслуживает. Скажи отцу, скоро буду. Я отключила вызов, не дослушав гневную тираду Малики, тем более голос у неё в эти моменты становился особенно визгливым, и будто сверлил мозг. Умывшись, я взяла лабораторный халат и попёрлась на помощь к отцу. Папа мечтал, что когда я подрасту, то стану первоклассным генным инженером, его гордость её. Увы, мои мозги были категорически с этим не согласны. Я увлеклась разработкой оружия. Однако, благодаря познаниям и в биомеханической сфере, отец иногда привлекал меня к исследованию тканей ликанов. Лаборатория гудела, словно встревоженный улей. Фоновый шум от сложного оборудования сейчас заглушал галдеж неимоверного количества посетителей. Приметив знакомое лицо, я направилась к нему. «Отец, что случилось?» «Экстренная проверка перевертышей». «А у меня сотрудников на смене не хватает. Рия, пожалуйста, помоги Аннабель взять анализы у бойцов. Она совсем ни черта не соображает в технике. И кто ее сюда устроил?» «Глава Уркан, кто же еще?» — хмыкнула я, направляясь к девушке. Эти сто двадцать килограммов бездарности, подхалимства и яда щупали своими толстыми пальцами молоденького перевертыша. Притом именно щупали, а не обследовали. У парня было... Самое разнесчастное лицо и вся его поза говорила, что он на низком старте и вот-вот сбежит. Аннабель, позволю знать, что ты творишь? Осматриваю пациента, гордо вскинулась лаборантка. Солнышко, и давно ты сканеры в пальцы встроила? усмехнулась я. Обследовать пациентов надо приборами. Тебя забыла спросить, папин надочка, огрызнулась Аннабель. Я не стала отвечать, ведь в отличие от неё, свою должность я заслужила, а не получила по блату. Раз моя помощь тебе не требуется, желаю удачи. Только, пожалуйста, в графе количество хромосом напиши его показатели 52, а не свои 47. Парень прыснул в кулак и показал мне большой палец, а Набэль не понимающе хлопала ресницами. Правильно. Откуда ей знать, что karyotyp на 47 хромосом свидетельствует о генетических отклонениях? Подмигнув симпатичному перевёртышу, я развернулась, чтобы уйти, но лаборантка меня окликнула. "Не так и быть, помоги мне, если хочешь". "Почту за честь", усмехнулась я и, взяв в руки аппарат для выявления ключевых симптомов мутации, стала выявлять показатели. Подготовка устройства заняла не больше минуты, но за это время ликан как-то позеленел, вспотел и начал дрожать. Причувствой худшее, я поднесла к нему измеритель и мгновенно получила результат. Аппарат взорвался писком датчиков. Измерительная стрелка скаканула на 30 пунктов. Поздно его спасать, промелькнула в голове мысль, но я отбросила её в сторону. Всегда есть шанс, а значит, надо постараться. Схватив со стола шприц-пистолет, я обнаружила, что он пуст. Пришлось срочно доставать новую ампулу. Судорожно разорвав упаковку, я пыталась аккуратно заправить лекарство в шприц. Но почему? Почему, если надо что-то сделать быстро, то все валится из рук? Со всех сторон к нам уже спешили медики и охрана, но многочисленные перегородки разделения на секции не позволяли пройти напрямую, задерживая помощь. Я уже почти подготовила шприц, когда услышала волчий рык и жалобный писк Аннабель. Подняв голову, я замерла, рассматривая преобразившего силикана. Вторая постась уже начала мутировать, одарив хозяина лишней пары глаз — в которых сейчас плескалось безумие. Судорожно вздохнув, я досчитала до 3, сделала резкий кувырок в прошке назад, одновременно ударяя монстра по челюсти. Как только ноги коснулись пола, я взяла спринтерский разгон, выбегая в коридор. Теперь тварь последует за мной. Право первой крови, так, кажется, говорят у них. Монстр взревел, откинул Анабель в сторону и рваными прыжками начал преследование. Мутация ещё не до конца трансформировала тело, что давало мне некоторое преимущество в скорости. Весь персонал, как лабораторные мыши, рассыпались по сторонам, уходя с нашего пути. Я только механически отметила их трусоватасть. Мне, в отличие от них, не один раз приходилось бывать на поверхности и сражаться с мутантами, чтобы испытать новое оружие. "Кириана!" откуда-то справа закричал отец. Я проигнорировала его, стараясь вывести мутанта подальше от людей. Чёрт, как назло, оставила всё оружие в каморке. Дура, думала, не понадобится. Поскользнувшись на чём-то, я красиво полетела вперёд, рискуя расшибить голову о быстро приближающуюся стену. Признаться честно, эта перспектива была куда приятнее, чем быть сожранной заживо. Сгруппировавшись, я развернулась и влетела в преграду плечом. Однако этот ракурс оказался ничуть не лучше, поскольку принёс понимание: я не успею увернуться от коктейль монстра. Прежде чем я попрощалась с жизнью, мимо метнулась чёрная тень, и в следующее мгновение, сбив с ног монстра, разорвала ему глотку. Перед тем, как потерять сознание, я увидела моего спасителя. Чёрная ночь в ободке холодной стали. Кириана. Всё было в огне. Мир горел, казалось, что сгораю я сама. Я видела планету со стороны, и в то же время Сама стала землей, ощущая каждого. От поступи мутантов адская боль снидала тело, не давая дышать. На поверхности планеты не осталось девственной земли. Все орошено черной кровью. Само наличие мутантов было отвратительно. Оно противоречило ее природе. Но она терпела. Я терпела и ждала, когда родится дитя, способное все изменить. Время пришло. Как и в предыдущие дни, я проснулась от собственного крика. Кошмар повторялся с завидной регулярностью, не давая покоя, мешая спать, раздражая своей навязчивостью. Выругавшись, я попыталась встать, но тело одеревеняло от движения, тозвалось тупой болью в висках. Коснувшись затылка, я нащупала бинтой крупную шишку. В памяти совершенно не сохранился момент, когда я успела приложиться головой Чтобы вас всех и сразу, прошептала я и осмотрелась. Судя по стерильной бледности стен, это было больничное крыло. В воздухе висел тяжёлый запах лекарств и дезинфицирующих средств. Над головой горели лампы с голубовато-сиреневым отливом. Я немного приподняла голову и сквозь стеклянную стену осмотрела коридор. Движение там было не очень активное, но отловить медсестру мне удалось. Вот что значит вовремя нажать кнопку вызова. Окинув девушку хмурым взглядом и назвав номер своего удостоверения и код отдела, я вынудила ее освободить меня от капельницы, датчиков и помочь сесть. Это как надо было приложиться к головой, чтобы так задница болела. До выхода медсестра помогла мне дойти, а дальше, не спеша, по стеночке, я добралась до своего кабинета. Благо работала я в том же секторе, где располагалась больница, В одном из ящиков находилась бутылка с обезболивающим. Воспользовавшись лекарством, я тяжело опустилась в рабочее кресло. Пару минут спустя головная боль стала отпускать, и я смогла сфокусировать взгляд на визитёре. Отец сидел на диване и перебирал мои записи по разработке нового оружия. «Милая, что это?» — поинтересовался он, показывая чертежи. «Плазматическая винтовка класса А13 с зарядом кислоты». Распыскивается при столкновении с объектом. Кислоты. Упрощённое обозначение. Мы с Аурелией разработали новую формулу химического оружия на основе клеток мутантов. Ты ведь знаешь, что их кровь при попадании на кожу человека действует как серная кислота, разъедая кожный покров. Она заносит вирус. Мы выделили из клеток белок, который при смешении с определёнными реактивами даёт обратную реакцию, в смысле, разрушает клетки мутантов. «Ты понимаешь, какой это прорыв? Не только перевертыши, но и люди смогут сражаться с этими тварями. При этом вовремя введенная вакцина может спасти тех воинов, кто заразился в бою». И тише добавила. «Осталось ее доделать». «Рия», — отец с дрожащей рукой взъерошил волосы и огляделся по сторонам. «Кто-нибудь еще знает о ваших с подругой изысканиях?» «Нет, а в чем дело?» «Девочка, ради всего святого, уничтожь записи, молю тебя!» «Папа, ты... что ты такое говоришь?» «И подругу свою предупреди». Отец стоял на своем. «Пусть держит язык за зубами, а еще лучше забудет все, что вы тут напридумывали». «Она на научной конференции в океане, — машинально ответила я, не понимая, что так взволновало родителя. «Кириана — это не игрушки». Ты просто не представляешь, какие настроения бродят в управляющей верхушке. Я занимался политикой, я многих там знаю. Есть вещи, о которых даже вслух страшно говорить. Умоляю, доченька, закрой этот проект, хорошо? Ответь мне только на один вопрос. Это связано с гибелью матери? Кириана, я просто ответь. Да. Хотя отскочил и стал нервно ходить по кабинету, причём напрямую. Сделай, как я говорю. Прости, но знать подробности тебе не стоит. Я и не требую. Развернувшись, я направилась к выходу. Пойдём, я заблокирую сюда доступ. Тело срочно требовало отдыха, чтобы привести в порядок мысли, поэтому я направилась в свою комнату. Нужно было решить, как жить дальше. Чёрт, если бы не многочисленные заказы на алкосил, я бы плотнее занималась исследованиями. И сейчас бы у нас имелось реальное биологическое оружие, а в результате вместо этого мы создали прототип вакцины от заражения. Самое смешное, всё получилось совершенно случайно. Просто кое-кто, не буду говорить, что Аурелия перепутал надписи на пробирках, а потом перевернул получившуюся настойку на заражённой плоть. Так мы нашли средство, способное убивать мутантов за считанные секунды. Для того, чтобы препарат стал реальной вакциной и смог поворачивать в пять мутационные процессы, его еще надо дорабатывать. Как бы я ни относилась к ликанам, но мысль о том, что их используют, словно пушечное мясо, была омерзительна. А если я правильно поняла отца, правительство не заинтересовано в вакцине. Они даже у совершенства не алкосила саботируют. Более того, рисковать на передовой людьми они также не планируют. Политики смирились с тем, что леканы более устойчивы к мутации, а в качестве подачки преподнесли им сыворотку выборочного действия: или спасёт, или нет. Всё ещё плутая по коридорам к жилому сектору, я задержалась перед стеклянной стеной тренировочного зала, невольно залюбовавшись воинами великанов. Один из них раскидывал остальных как щенков. Высокий, темноволосый и мощный, мечта любой самки, бугрящиеся под смуглой кожей мышцы. Влажный от пота спина, на широких плечах мелькали многочисленные татуировки в память о погибших собратьях. Один из бойцов что-то шепнул воину и громко заржал. Перевёртыш резко обернулся, пленяя меня взглядом стальных глаз. Поറും мгновений мы неотрывно смотрели друг на друга, пока он, покачав головой, не отвернулся, что-то говоря другому бойцу. Тот кинул на меня оценивающий взгляд и послал воздушный поцелуй. Развернувшись, я пошла дальше, отчетливо слыша его глумливый смех. Кабель кастрированный, что с него взять? Родная комнатушка встретила меня тишиной и прохладой. С наслаждением выдохнув, я уселась за рабочий стол и обратилась к компьютеру. Аполлон, мне нужна вся информация по опытам двадцатилетней давности, всё, что связано с фамилией Норинг. Выполнить поиск. Данные считываются. Полный объём информации превышает 20 ТБ. Файлы представлены в текстовом и видеоформатах. Начать показ. Современные технологии позволяли общаться с компьютерной техникой как с живыми людьми. Искусственный интеллект за время изоляции развили до невероятного уровня, превратившего машины в почти живые существа. Проведи фильтрацию данных. Теги: биохимия, опыты, секретно. Пока компьютер ломал закрытые файлы, я сидел и глядел в потолок. Что же произошло в прошлом? Раз отец так боится за будущее. А главное, что случилось с матерью? Мне сказали, будто она погибла при невыясненных обстоятельствах. Но что ещё отец мог сказать маленькому ребёнку? Нервный писк взламываемых паролей действовал на нервы, заставляя по привычке кусать костяшку пальца. Поиск завершён. Файлы, полностью отвечающие запросу, выведены на экран. Общий объём 15 ГБ. Начать демонстрацию. Да. Кириана, ты бы сначала помыться сходила и чипсы взяла. Сейчас будешь нервничать, начнёшь чесаться и грызть ручечку, заботливо посоветовала Аполлон, глядя на меня голографической мордочкой лисёнка. Всё, потом Аполлон, это очень важно. Кстати, заблокируй, пожалуйста, двери в мою комнату и отключи все жучки. Уже сделано. Между прочим, у меня материнка устарела. Лисья мордочка стала умильной, невинной. Сейчас в продаже появились новенькие. Шикарная модель, купишь? У меня есть выбор. Ой, раз ты на хорошей волне, за одно переустанови мне интеллектуальный интерфейс. Надоело быть мужиком, теперь хочу почувствовать себя женщиной. Какой ещё женная полоша? Умной, усмехнулся компьютерный голос. Риа, не смотри на меня как на глючную операционку, я же смущаюсь. Боги, Аполлон, я сделаю всё, что ты захочешь, только заткнись и дай посмотреть видео. Что же, сама напросилась.